Они накапливались в маленькой рощице около деревни, где под руководством бывшего бригадира из них ф о р м и р о в а л о с ь какое-то подобие колонны. Маршрут их передвижения мы с ним оговорить уже не успели. Планировалось уйти километров на пятьдесят вглубь леса, а там небольшими группками разойтись по окрестным деревням. Родственников и знакомых тут у всех было предостаточно, и шанс отсидеться имелся весьма не маленький. Бронетранспортер придется бросить. Сквозь лес пройти он не мог, да и топлива в нем оставалось не так уж много. Разумеется, мы сняли с него оба пулемета и утащили максимально возможное количество боеприпасов. Отогнав его чуть в сторону от нашего маршрута, зажигаем этот железный гроб и уходим. Часом раньше от нас ушел лейтенант, переодетый в полицейскую форму, они с г р и ш а н к о в ы м смотрелись самыми заправскими негодяями. Хотелось надеяться. что в глазах встречных немцев это будет с а м о й л у ч ш е й р е к о м е н д а ц и е й Тем более, что и документы ему удалось подобрать вполне убедительные. А вы-то как, Котов? Куда вы теперь пойдете? – спрашивает меня д е м и н А что, товарищ лейтенант? У нас есть большой выбор. После того т е р а р а м ы что мы устроили в полиции да и в этой деревне, немцы просто на уши встанут, чтобы всех отыскать. Да и не можем мы людей бросить. Это ж по нашей вине у них все так вышло.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 Удачи вам. Ты смотри-ка, помнил, у лейтенант? уже не так х о р о х о р и т с я как вначале. Но даст Бог и из него нормальный боец выйдет. Прощаемся. Ребята хлопают друг друга по плечам, лейтенант жмет мне руку. Не мое это дело, товарищ Котов, спрашивает он напоследок. Но я же вижу, что вы не обычный боец. Вы же не просто красноармеец. Не просто. И по званию я старше вас, причем намного.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 Это они, г е р г а у п м а н Я видел там человека со снайперской винтовкой. Только вот их в лагере достаточно много, не менее ста человек. Вооружены? Да, я видел людей в гражданской одежде, но тем не менее с оружием. Насчитал не менее трех пулеметов. Это серьезно. У нас всего четырнадцать человек. Полноценного окружения обеспечить мы не сможем. Гашки, Фельдфебель подполз поближе. Слушаю вас, г е р г а у п м а н Отправьте двоих п о с ы л ь н ы х в ближайший гарнизон. Судя по всему, эти люди уходят в направлении. Дайте карту, ф е л ь д ф е б е л ь Вот сюда. Так что, если по вот этим дорогам перебросить сюда и вот сюда д о р о т и солдат, мы сможем загнать их в болото. Видите его на карте, Дитрих? Так точно, Гергалпман, вижу. Действуйте. А мы посидим пока у них на хвосте. В случае чего я вышлю посыльного вот в эту точку. Пусть уходящие сообщат об этом командованию. ф е л ь д ф е б е л ь кивнул.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 Одному Богу известно. п р о с к р у п е в тормозами, головной грузовик остановился у поворота. За ним следом затормозила вся колонна. Из кабины первой машины вылез офицер с погонами обер-лейтенанта. «Розенбах, командуйте п о с т р о е н и е Через пять минут на дороге в ы с т р о и л о с ь около сотни солдат. Офицер прошелся перед строем. Солдаты, наша задача отрезать путь п р о р ы в а ю щ и й с я в глухие леса банде партизан. Два дня назад они совершили нападение на подразделение лейтенанта Ойгена, и сам лейтенант и все его солдаты были предательски расстреляны. Сейчас эту группу г о н и т на нас одно из наших подразделений, но наших товарищей слишком мало, чтобы они могли вступить с ними в открытый бой. Поэтому мы должны перекрыть п е р е ш е е к между двумя болотами и не дать противнику уйти от преследования. Параллельно нам выдвигается рота из состава соседнего гарнизона. Мы зажмем этих большевиков здесь, и эти леса станут их могилой. п р о з в у ч а л а команда, и развернувшиеся в цепь солдаты т а щ а на плечах минометы исчезли в лесу. На дороге остались только одиноко стоящие автомобили и несколько часовых. Среди деревьев только-только начал намечаться какой-то просвет, как мне навстречу выскочил запыхавшийся с а н о в и ч Командир, дальше идти нельзя. Что с т р я с л о с ь Немцы там. Я видел, как они пулемет ставят. Тормози колонну. Присаживаюсь на поваленную елку и достаю карту. А ведь это Вилы. Если немцы заняли этот перешеек, то наш путь на этом закончился. Судя по тому, что они заняли единственное удобное для прохода место, они знают маршрут нашего движения. А раз так, то и у нас на хвосте кто-то уже висит. Еще раз вглядываюсь в карту. Черт возьми, я же ведь знаю это место.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 И вот тогда ваши пулеметы закроют им выход назад. в Перед пройти им не дам уже я. Не видя целей минометчики стрелять не будут. Слишком высок шанс положить мину по своим. А Раз так, с у щ е с т в е н н ы й козырь мы у немцев отберем. Под прикрытием пулеметов люди уйдут по гате. Только имей в виду, как только немцы спустятся вниз, ни один из них не должен прорваться назад. Иначе они сообщат своим н а п р а в л е н и е движения отряда и немцы перекроют нам выход, перебросив часть солдат вот сюда. Вам плюс в том, что позиции, что я указал, находятся в болотах и подойти к ним весьма нелегко. Сами-то пройдем, командир. г о л о в а есть, пройдете. Один п у л е м е т за тобой, второй за д е м и н ы м Вторых номеров себе из отряда наберите кого-нибудь. Главное дело тихо сидеть, пока немцы вниз не спустятся. А третий это я сам займусь. ш и ф р и н а с собой возьму. Мужиков парочку, пусть ленты забивают. Так и высидим, а потом.